Но предварительно предстояло заполнить свою жизнь каким-то другим смыслом и предназначением, а также снять себя с глаз. Ведь спрашивается, что как ни сглаз и черная магия заставили Дайну схватить тогда в самый ответственный момент эти дурацкие ножницы, будь они неладны? И что как ни самый настоящий сглаз и колдовство присылают ей всех этих жутких призраков в белых мужских рубашках и с прической коре. Хотя спрашивается, где она дайна в эпоху айфонов и разного рода гаджетов в самом центре столицы подцепила этот самый из глаз, хотя ее молодости и красоте мог позавидовать кто угодно.